Глава 4. В анатомичке на первом этаже корпуса было ещё холоднее, чем в подвале, но вскрытие Василиска доставило мне море удовольствия. Я радовалась, как ребёнок, в отличие от большинства сокурсников. Леолайла, высокого жилистого маргона с пронзительными глазами цвета красной яшмы, сташнила: "И как назло, фронтоватый парень именно сегодня не застегнул белый халат". Он ещё долго отстирывал у раковины желтоватую тунику и чёрные атласные брюки, смывал остатки обеда с каштанового хвоста. Камелия морщила нос и презрительно фыркала. Дарген с гронусом хмурились. Остальные, кто бледный как мел, а кто и вовсе зелёный, спали с лица и с нескрываемым ужасом следили за точными движениями нашего препода по анатомии Апала. Оборотень пантера с ёршиком светлых волос, острыми хищными чертами и бледно-голубыми глазами лихо орудовал скальпелем и не без удовольствия вытаскивал внутренности. А Пал просто обожал шокировать студентов, и в этом ему равных не было. То он клал на труп бутерброды, а затем с аппетитом жевал их и нарочно причмокивал, то вытаскивал из мертвецов органы и принюхивался к ним. Если группа попадалась не слишком впечатлительная, мог даже лизнуть. Наверное, за это его и прозвали Жутик. Апал знал о кличке и, по-моему, даже гордился ею. Но ещё больше, чем пугать студентов, доводить до приступа неконтролируемого отвращения, Апал любил смущать их, желательно до жгучего красного румянца и потупленных глаз. С хитрющим выражением лица совал кому-нибудь под нос печень или почки, а то и вовсе гениталии. И чем более ошарашенным выглядел студент, тем дольше расспрашивал его пантера, требуя рассказать об органе во всех красках и деталях. Прямо-таки классикой жанра стало для опала отсекать мужские гениталии и заставлять девушек громко произносить их названия, перечислять функции и возможности. Если речь шла об оборотнях с особенно мощным либидо, Жутик требовал подробного отчёта, как долго они могут заниматься любовью, сколько семенной жидкости при этом выплёскивается и какова вероятность зачатия с первого же раза. И добивал фирменными вопросами: а это больно, если орган готов, а женщины нет? Для организма вредно? А если вредно, то что же делать? Я приблизилась к голубой кушетке, накрытой тонким листом полиэтилена, стремясь получше разглядеть внутренности Василиска и почему-то снова подумала о Рике. Под опытный был очень крупным, гораздо больше начальника, высоким и мускулистым, как и положено любому уважающему себя оборотню. Двусущей почти никогда не поcolnames, только если редко выгуливали зверя, бегали в животной потасе. Чаще всего набирали лишний вес вовсе ни драконы с Василисками, а лисы с медведями. Рик объясняла то склонностью к медленному обмену веществ, а я природной ленью. Внутри Василиск мало отличался от человека, если не считать нескольких дополнительных желёз и пары органов. Во внешнем он вполне походил на мужчину в самом расцвете лет. Даже в том месте, которое резко отчекрыжил, опал и в мгновение ока сунул под нос Амели, еще одной моргонки. Изящная, гибкая, как лиана, брюнетка с миндалевидными глазами, похожими на влажные маслины, отшатнулась от гениталий, как от оружия массового поражения. Ее тонкие длинные пальцы нервно затеребили ворот белого платья. «Что это? И для чего оно нужно?» – сдерживая смешки, допытывался опал. Амела зарделась, как школьница при виде обнажённого красавца, опустила взгляд на орган и посмотрела на меня с немой мольбой. Я хотела громко назвать то, что отрезал Василиску опал, но препод сделал предупреждающий жест рукой. — Если вы хотите это лечить, научитесь это хотя бы называть! — крикнул он так громко, что эхо облетело просторный зал, осыпаясь с выложенных белоснежной плиткой стен и пола. А мала стала уже даже не красной, скорее пунцовой, причём вся: уши, нос, грудь, шея и даже руки. А нижний орган оплодотворения, робко промямлила она. Группа зажглась хохотом. Лео Лайл захохотал у крана, обрызглося с ног до головы, но смеяться не перестал опал, поддержал всеобщее веселье, взвесил добычу в руке, перехватил двумя пальцами и потряс перед лицом омалы словно каким-нибудь фруктом. «Простите мне мое любопытство. А верхний орган оплодотворения он э, какой?» спросил Жутик у Маргоны. «Не нос ли часом?» Группа загоготала еще громче. Эхо нашего хохота отразилось от стен, и, казалось, где-то рядом загудела вода. Да, занятия по анатомии всегда превращались в шоу одного актёра. Только со мной у Апала ничего не выходило. С каждой парой он спрашивал меня всё реже и только в особо сложных, исключительных случаях. После двухгодичной стажировки в больнице и общения с Риком, что такое тушиваться, я забыла давно. А уж крови, кишок и костей насмотрелась на 100 лет вперёд. Никакое вскрытие не сравнится с одной ночью в перекрёстной больнице скорой медпомощи. Вот и сейчас вдруг ужасно захотелось щёлкнуть опало по носу, а заодно спасти красную как рак Амаллу. Она брезгливо морщила, скосилась на орган, висевший перед самым лицом, и до крови кусала губы. А мне вот интересно другое. Как нам это лечить, если оно, простите, в ипостаси крылатого змея прячется внутри тела? Кстати, апал. Не расскажете, могут ли Василиски заниматься сексом в зверином обличии, самым невинным тонном, спросила я, и нарочито небрежно коснулась отрезанной у Василиска части тела. Благо, хирургические перчатки мы надевали сразу при входе в анатомичку, даже если сегодня резал только преподаватель, а группа лишь наблюдала. Надевали так на всякий случай а скорее на случай сезонного обострения и чувства юмора у жутика. В такие дни он мог кинуть кому-нибудь очередной орган со словами «Лови, дарю, как запаска пригодится». Анатомичка снова взорвалась хохотом. Пантера не сдержался, тоже рассмеялся и внезапно вполне серьёзно ответил «Василиски, дорогая моя Самира, могут и так, и сяк». «А как именно?» Эм, ты можешь изучить сама. Всё-таки работаешь с одним из них. Да ещё с тем, чья репутация бабника известна во всех семи мирах. Вот оно как. А я и не знала и не успела я поразиться тому, что этот прославленный на всё перекрёстке бабник так скромно вёл себя в моём присутствии, апал, добил. А то, что с твоим приходом у него резко появились моральные принципы и даже способность к целибату. Не заболел бы с непривычки-то. Однако курสนники продолжали заразительно смеяться, а Мала посмотрела на меня с благодарностью. После нашей познавательной беседы ужасно довольный собой жутик убрал орган от её лица и вернул обратно к телу. Я подмигнула моргонке, думая о реке. Надо же, чего только не узнаешь. Вот так, случайно глядя на расчленённого Василиска, А ведь я ни разу не видела Рика с женщиной. Ни разу не замечала, чтобы он оказывал кому-то особенное внимание, даже просто флиртовал. После занятий я забежала домой перекусить и глотнуть немного крепкого чая. Нужно было срочно взбодриться перед сменой. Несколько кусков индейки, тушёная картошка, разогретая в энергопечи, и желудок перестал урчать и сжиматься. Но вот бодрости не прибавилось ни на грамм. Наоборот, после сытного ужина меня неумолимо клонило в сон. Крепкий чёрный чай помог лишь немного. Влив в себя три кружки, я надела длинный чёрный шерстяной кардиган и отправилась в больницу. Вечерело. Серо-сине дымка легла на перекрестье, но было ещё очень светло. Темнело тут почти одномоментно. Только что ты вышагивал почти по дневному поселению, и уже спустя несколько минут ориентируешься в кромешной тьме только благодаря белым жемчужным фонарям. Сиреневый туман уже выпал из расщелин между булыжниками мостовой, выскользнул из закоулков между зданиями и клубился под ногами, пока ещё тонким-тонким слоем, но часа через 2 прохожие не увидят даже своих колен. В воздухе запахло влагой, Поднялся сильный ветер, и из цветочных магазинов потянуло густым запахом роз. Ненавижу местные ветра, ни холодные, но и не тёплые, а ещё ненавижу розы. Они всегда казались какими-то ненастоящими, лживыми. Если знакомые мужчины ленились узнать, какие цветы любят их женщины, или просто ленились подумать о том, какой купить букет, непременно брали розы. Универсальное мерило любви и желания чем больше рос, тем более откровенны у мужчины намерения. Я посильнее закуталась в кардиган, поддёрнула ворот голубовато-шерстяного свитера и заторопилась. Улица с одинаковыми светлыми двухэтажками осталась позади, и впереди замаячила больничная ограда. Высокие чёрные металлические колья, на какие и преступника можно посадить, устремлялись высоко в небо. Я всегда гадала, какова высота забора: четыре Василиска или пять драконов. Распахнутые двери ограды дёргались на ветру и громыхали. Длинная, вымощенная бордовыми булыжниками дорожка почти скрылась в сиреневом тумане. Он стелился по ней, подкрадывался к светло-голубому двухэтажному зданию больницы, окутывал его основание и делал похожим на плавучий дом. Ещё торчали над туманом в верхушке пышных зарослей мяты и мелиссы по сторонам от дорожки, источая знакомый аромат. Несколько серых в розовые полоски котов важно сопровождали меня к дверям. Размером с кавказскую овчарку, с кисточками на ушах, как у мейн-кунов, они вышагивали грациозно, легко, словно вообще ничего не весили. Я погладила мурашку, самого большого, зеленоглазого, Он заурчал и потёрся о ноги. Ты всегда такая ласковая к тем, кто в ногах, или это только к котам относится? Мелодичный насмешливый голос начальника заставил поторопиться. Рик в тёмно-синей толстовке и джинсах встречал меня у дверей больницы, словно ждал. И почему-то после замечаний опала, я впервые за 2 года не знала, куда деть глаза под внимательным синим взглядом Василиска. Сердце пропустило удар и заколотилось быстрее. Резко засосало под ложечкой, и, казалось, Рик видит меня насквозь своим рентгеновским зрением. Не органы видит, эмоции, мысли, порывы. «М-м-м», — покачал головой Василиск, — «всё с тобой ясно. Не смогла удержаться, — разглядывала моего сородича голым. Попросила бы, я бы и так разделся». Он картинно дёрнул за чёрный кожаный ремень на джинсах, а то опять не выспалась. Это не дело, совсем не дело. Пикнуть не успела, как риг подскочил близко-близко, опалил знойным дыханием, схватил за плечи, и меня окутало тепло. Вдруг стало жарко, захотелось даже сбросить кардиган, свитер, стянуть кожаные лосины. Резко исчезла сонливость. Казалось, я выспалась лет на 300 вперёд. Рику усмехнулся, криво, в своей излюбленной манере. На долю секунды замер напротив, не сводя сверкающего взгляда, приоткрыв жёстко очерченные, но ужасно чувственные губы. Как-то весь напрягся, чуть сутулился, и я инстинктивно дёрнулась назад, наверное, потому что меня страшно тянуло вперёд, в объятия Василиска, и внутри зрело ощущение, что сегодня всё происходит не так, как обычно. Было что-то очень странное в том, как Рик поддержал меня своей энергией жизни, что-то непривычное, неправильное даже. Мне и раньше приходилось получать от Рика подарочную силу, но таких ощущений, как сегодня, я не испытывала никогда. Только бодрость и слабое, ненавязчивое тепло. А ты погливая после энергии жизни, невесело усмехнулся Рик и искривил губы. Пошли, дел по горло. Поможешь мне с малясом? И срочники прибывают. Всё как обычно. Маленький мальчик на перекрестке гулял, скалы с расщелинами не замечал. Вот загляделся парнишка на птицу, и оказался он в нашей больнице. Этот стишок скандировали все, кому не лень, но мне всё равно нравилось. Поднималось настроение, хотелось работать, возникало ощущение собственной нужности, важности. Рик поспешил в здание, но дверь для меня придержал. Охранники уже сменились. Теперь на входе в больницу дежурили брюнет и очень светлый блондин, почти альбинос. Конечно же, верберы, как и их предшественники. Я поздоровалась с охранниками, с каждым поочерёдно. Блондин улыбнулся, брюнет серьёзно кивнул. Давай, давай, хватит строить глазки всем подряд. Если нужно потренироваться, я к твоим услугам всю смену. Резко окликнул Рик, и мне показалось, что в голосе его отчётливо звучит досада. «Хм, всё чудесатее и чудесатее. Наверное, расстроен из-за Малеса. Насколько я поняла ночью, а точнее уже утром, положение у главного вербера было более чем отчаянное. Если мы не определим, что его убивает, придётся оборотнем устраивать очередные кровавые побоища» уже среди старейшин и действующих вожаков. Холл больницы с пухлыми бежевыми диванами вдоль стен ещё не был забит до отказа, как к середине ночи, но пациенты пребывали со страшной скоростью. У регистрационной стойки мялась плечистая верберша с перекисным коре. Положив на стойку пышную грудь и нерв на барабане по пластику пальцами, она беспрестанно оглядывалась на мальчика, возле одного из диванов вербер лет 15 и бою клазомотанную акровавленным бинтом руку кисть выглядела неестественно вывернутой а предплечье словно бы обрело новый сустав значит открытый перелом со смещением по холлу нарезали круги стройная белокожая моргонка в сером спортивном костюме время от времени она притормаживала подмигивала белокожей соплеменнице с рваной раной на плече Бедолага тряслась мелкой дрожью то ли от боли, то ли от нервного потрясения. У дверей в приемное отделение мы разминулись сверлисом в длинном фиолетовом плаще на костылях и с фиксирующей повязкой на ноге. Оборотень лихо прыгал, и рыжие кудряшки его смешно пружинили на плечах. Рик то и дело оборачивался, окидывал меня странным и по-прежнему немного досадливым взглядом. Непонятный он сегодня какой-то. Наверное, и впрямь переживает из-за маляса. Мы проскочили мимо кабинетов дежурных врачей, осторожно лавируя между очередями страждущих. Удушливый запах дезинфектантов сразу трёх или четырёх ударил в нос. Я поморщилась и принялась отчаянно тереть переносицу, чтобы не чихнуть. Полупрозрачная голубая дверь в стационар открывалась с огромным трудом. Вход запечатывала какая-то особая магия, и распахнуть дверь можно было только мощным энергетическим толчком. Рик отворил её так, словно это ничего не стоило, и придержал, пропуская меня в отделение. Снова я поймала на себе этот непонятный, волнующий синий взгляд, и Василис растянул губы в кривой усмешке. "Ну что, если Малис выживет, нам надо требовать премию", сказал как-то немного зло раздражённо и резко стартонул по широкому тёмно-синему коридору, за считанные секунды миновав десятки палатных дверей. Глянцевая пластиковая плитка на стенах и полу ослепительно блековала под светом маленьких лампочек, встроенных в потолок тремя сплошными рядами. Я поспешила за Риком. Он преодолел полкоридора, длиной, наверное, метров 100 за считанные секунды, и ждал возле одного из палат неподалёку от крутого поворота. Я побежала. После подпитки энергии Василиска ноги вдруг сами понеслись с невиданной скоростью. Раз, и я уже рядом с Риком. Хм, а вот это тоже очень неожиданно. Рик впился в моё лицо немигающим взглядом, оценивая впечатление. О да, это было невероятно. Василиск хмыкнул. Захочешь ещё одного такого сеанса, ты знаешь, как попросить. Василиск провёл рукой по моей спине и задержался на ягодицах. Я отстранилась, ощущая, как снова предательски засосало под ложечкой, потепляло в животе. Неуклюжая неловкость после откровений опала и исчезла как не бывало. И я вдруг почувствовала себя совершенно естественно рядом с Риком. Держи руки при себе. Я не хотела этого, но всё-таки потребовала. Мы же на смене, какие могут быть заигрывания? Рик криво усмехнулся и заявил: "При себе держат руки только очень неуверенные и страшные мужчины". И сунул мне синий халат. "Когда научишься надевать спецодежду", вскинул бровь Василиск, и глаза его странно сверкнули. Я молча надела халат застегнула на все пуговицы, и Рик отворил палатную дверь. В просторном помещении размером с иную квартиру царствовал приглушенный свет. Серые жалюзи на окнах были плотно закрыты, и комнату заливали лучи нескольких круглых светильников на потолке и стенах. На громадной кровати полу лежал малец в белой больничной пижаме и щелкал пультом переключая каналы на большом, тонком, как лист бумаги, телевизоре. Трёхмерные фильмы сменяли дикторы перекрёстных новостей в строгих костюмах и обязательных галстуках. Мультфильмы, развлекательные телепередачи. Заметив нас, Малис отложил пульт на полочку справа от кровати и вымученно улыбнулся. Выглядел он, прямо скажем, не очень. Под тёмно-карими глазами пролегли чёрные тени, а сами глаза словно ввалили с. Лицо осунулось, и движения казались слишком медленными, неловкими, будто каждая из них требовала немалых усилий, но Мале стремился даже сейчас действовать мощно, бодро, как привык. Меня пронзило сочувствие, боль за этого умного, сильного, ещё молодого, померкшим в верберов мужчину. В груди кольнуло, и Рик осторожно приобнял за талию, как делал всегда, когда меня поглощали неуместные эмоции медиков учат как-то их отключать или чувства сами атрофируются. Но мне до этого было ещё ой, как далеко. Одно дело хвастаться знаниями в анатомичке, глядя на мёртвое тело, и совсем другое видеть живого, дышащего пациента, которому ничем не можешь помочь. Здесь я ничем не отличалась от своих однокурсников. Горячая рука Рика на талии, жар его мощного тела за спиной, странное напряжение, которое ощущалось в каждой мышце Василиска всегда, когда он обнимал меня, как обычно они сделали своё дело. Я успокоилась, почувствовала прилив сил и настроилась на работу. На небольшой полочке, встроенной в изголовье кровати, мигал чёрный ящик, не больше двух ладоней размером. Этот внешний непримечательный прибор сканировал тело при помощи всё той же удивительной энергии перекрестия. За доли секунды оценивал температуру тела, артериальное давление, работу внутренних органов и всё дистанционно, без единого датчика, провода, рукава. На руке Малиса уже распласталась розовая медуза, большая, похожая на комок неприятной жижи. Она медленно твердела и преображалась. Казалось, из морского жителя прорастает деревце, невысокое, морковного цвета. Оно тянулось и тянулось вверх и словно застывало у нас на глазах. Хэлла – медуза растения, очередной местный оборотень, обладала уникальными свойствами. Она впитывала выделения с кожи любого существа и разлагала их на составляющие, реагируя на состав и количество. Не прошло и секунды, как перед нами кустился алый бонсай размером не больше ладони с жёлтыми иглами-листьями. Рик протянул резиновые перчатки. В задумчивости я забыла прихватить их у дежурной медсестры. Я надела перчатки и осторожно взяла Хэллу. Положила на прибор, и он мгновенно выдал нам десятки виртуальных цифр. Они вереницей промелькнули перед глазами. Рик поднёс к цифрам лист бумаги, и на том словно бы возникла распечатка тёмно-синими чернилами. Больница Перекрестья, уникальная в своём роде, сочетала ноу-хау ближайших миров, технологически намного более развитых, чем моя земля, живые аппараты и магию. Сочетала она столь причудливо, удивительно и гармонично, что я не уставала поражаться. Результаты обследования Малиса выглядели неутешительно. Его органы словно кто-то уничтожал изнутри, клетку за клеткой. Вот только ни вирусов, ни бактерий, ни паразитов, ни опухолей у Вербера не обнаружилось. Хелла подтвердила, что никаких инородных тел, выделений и продуктов чужой жизнедеятельности в теле Маллиса нет. Состав крови и других жидкостей организма, хоть и говорил о сильной потере железа и еще уймы жизненно важных веществ, но тоже не указывал на присутствие чего-то постороннего. Я забрала медузу, осторожно опустила её в громадный аквариум на окне, литров на 400. Растение мигом растеклос, поменяло цвет на густо-розовый, выпустило щупальца и отплыло к дальнему стеклу. Малес посмотрел на меня, на Рика, и по выражению лица его стало ясно: Вербер отлично понял, насколько плохи его дела. Рик принёс из угла палаты 2 вместительных кожаных кресла, пригласил меня сесть напротив больного и сам разместился рядом. Конечно же, его горячее колено касалось моего, отвлекая от работы, направляя мысли в далёкое от тяжёлого пациента русло. Малис заметил это, ухмыльнулся совсем по-прежнему, вновь посерьёзнел и решительно кивнул. Ребятки, говорите уже. Если мне осталось недолго, просто объявлю бои за своё место. Меня восхитило то, насколько спокойно и достойно говорил о своей возможной кончине Вербер. Отчаянно захотелось спасти его, вот прямо во что бы то ни стало. Рик покосился на меня, покачал головой, и горячая ладонь его накрыла мою. Снова я ощутила поддержку, опеку и то, что больше не одна в этом чудном, но опасном мире перекрестье. Ничего не могу обещать, откровенно начал Василиск. И скажу прямо, дела твои плохи как никогда. Но у меня был один такой случай много-много лет назад, незадолго до войны с нижними мирами. Я ещё не особенно разобралась в здешней географии, но выяснила, что верхние миры это наши, а нижние намного хуже, намного опасней, и тамошние жители очень даже не прочь отвоевать себе более безопасный и комфортный дом. Я понял, нахмурился Малис. Ты ходил на порталы болота? И загнул бровь Рик. Да, грешен, усмехнулся Вербер, разводя руками. Мальчишку одного туда потянула. Зачем, не знаю. Наши панически боялись за ним идти. Я мог приказать, заставить, но пожалел, сам пошёл. Нашёл паренька без сознания, принёс домой, вроде бы откачали, а через день он скончался. Недомогания начались после этого? Да, случалось пару раз, но стоило обратиться и всё проходило. Почему не пришёл? Ты же знаешь про нижние миры и про их пакости. Риг вдруг заговорил с нажимом, с осуждением, но Малес не обиделся, лишь добродушно улыбнулся. А ты знаешь Верберов, пожал он могучими плечами, думал, пройдёт. Обычно мы либо быстро умираем, либо восстанавливаемся сами. К сожалению, я вас и правда знаю, тяжело вздохнул Рик, и раздражение исчезло из его голоса. К нам каждый день такие вот, как ты, поступают. Сначала надеются на Авось, а потом приходят лечить запущенное. Про кривые косы, сросшиеся кости и сухожилия вообще молчу. Если бы мне за каждый прооперированный патологический рубец давали по ордену, Уже сляпал бы из них кольчугу на всё тело. Чего стоит только попросить вправить, зашить, правильно соединить края раны. Нет же, всё на авось. И я не лучший пример, — спокойно согласился Малис. Ну и... Схожу на ваши болота, возьму Тарса и Гвера. На рептилии нижние магии не действуют. Василиск и драконы. Главное, не перессорьтесь в видовом соперничестве. — усмехнулся Малис и тут же скривился от боли. — Дам тебе что-нибудь обезболивающее, — помотал головой хмурый Рик. — А теперь расскажи подробно, какие симптомы были у погибшего мальчика. И главное, немедленно прикажи его вырыть и принести сюда на вскрытие. Сам знаешь зачем. И понимаешь, почему так срочно, если еще не поздно. — Знаю, понимаю. Малис повел плечом и и слегка поменял позу, разминая затекшие ноги. Прикажу: "Дай только мне ж перекрёстный телефон".